Глава 11. Лёня сидел в окне и смотрел на площадь перед автостанцией. Он чисто физически ощущал раздвоение личности. Его просто раздирало пополам, и даже в голове спорили до хрипоты два голоса. Один хрипло и нудно пилил и пилил, что опасно, что все вокруг сволочи, что каждый думает о себе прежде всего, а потом уж о других. Что ловить тут Лёне нечего. Оставил он препарат людям, и те люди его теперь бросили. Иж как Борщевский в зеркало гремастничал, чтобы не шумел ты, чтобы безропотно последовал за теми старшими лейтенантами. А почему? Надо было тебя, балласт эдакий, себя сбросить. Они теперь задание выполнят, ордена и медали получат, а ты? Но звонки, почти истеричный голосок возражал, что никаких орденов и медалей никто не получит, потому что контора частная и работают там за деньги. Хрипло и устало тут же подхватил, что за деньги мать родную некторы продать гораздо. Но звонки истерично ничего этого не слушал. Она настаивал, что принято приказы выполнять. В армии как было, то-то, и с этими парнями также. У них дисциплина военная и работа не менее опасная. Они фигнёй не занимаются. Следовательно, валить отсюда надо, хрипло драл глотку нудный голос. А совесть, а долг Звонки не сдавался, хотя кричать и визжать он тоже уже устал. Лёня вздохнул и мысленно велел заткнуть собою. Чувствовал он себя прямо сказать неуютно, понимая, что те двое, которых он оглушил и связал кое-как, из строя не выбыли, и машина, в которой он сидит, засвечена. Глупо было всё это затевать и пытаться удрать отсюда как можно дальше. Никого он тут не, и вдруг он увидел Борщевского. И накиньте одет уже в чистые джинсы, светлую куртку и новенькие кроссовки, вышел из-за угла и пошёл вдоль кейсов, поглядывая в стёкла и поглаживая мошку ку блестящего черепа. В руке он держал странного вида кейс и никакого рюкзака. Интересно, а где контейнер? Где герметичный пакет, сотрубленный ногой? В кейс всё это не поместится, он слишком тонкий. Лёня открыл у дверцу, чтобы выбраться из машины и подойти к Варшевскому, но тут до него дошло что и на кенте не всё классно смотрится при хорошиваясь, а осматривает площадь, он наблюдает. А где Димка с Николаем? Должны быть рядом, но это от чего-то Лёню расстроило. Парщевский человек сложный для понимания. Наверное, потому он и был там у них командиром среднего звена. А вот с Димкой Левановым и даже с Колей молчуном всё намного проще. Нормальный парень, без начальственных заходов, искренний, Лёня почему-то подумал, что бы они не умеют и не любят врать. Потом он вспомнил, что Ливанов пришёл в группу из службы внешней разведки и прикусил себе язык. Оперативник закордонник, который не умеет врать, а Борщевский всё же выполнил все условия, а ведь контейнера у него и смысла встречаться с Лёней не было, но он пришёл. Ради него пришёл. Леня решительно поставил ногу на асфальт и выбрался, наконец, из машины. Он двинулся по тротуару, сливаясь с немногочисленными людьми, шатающимися вдоль павильонов в ожидании автобуса. Стараясь в целях конспирации не смотреть на Борщевского, Леня таращился по сторонам, а заодно прикидывал, а нет ли и тут врага, не сидят ли в машинах, не стоят ли за углами те, кто тоже работает на тех бандитов. Ведь организация серьезная взялась за кражу препарата. И связи у них приличная, и возможности. Он бросил быстрый взгляд на Борщевского и вдруг понял, что он не один. Сначала с ним перебросился парой фраз какой-то крепкий парень, светловолосый, с веснушками на бледном лице. Перебросился и сразу отошёл в сторону, облокатившись на прилавок киоска. Второй стоял рядом с Борщевским и старательно осматривал площадь. Этот не так высок, хотя и широк в плечах. Зато у него весьма приметные густые брови, которыми он многозначительно шевелил и из-под которых недобро поглядывал на окружающих. Лёня сбавил шаг. Ему что-то не понравилось, но не в этих людях, которые крутились возле Борщевского, а что-то иное. Хотя люди тоже смущали. Кто такие? Откуда взялись? Если Лёня с группой попали сюда случайно. И ведь явно знакомые и а может всё просто как апельсин? Запудрили мозги. забрали препарат, а теперь его самого ждут, чтобы убрать как свидетеля. Ведь никто не должен знать про Борщевского, про тех двоих. А не на бандитов ли работают этот хитроумный Борщевский и его помощники? И рюкзака уже нет, и тех помощников уже нет. И мужчина с густыми бровями вдруг встретился с Леней глазами и тут же толкнул Борщевского локтем. Его палец без стеснения указал прямо на Леню. Это было бесцеремонно, уверенно». Он тоже знал Леню в лицо. Леня понял, что у него просто не выдержали нервы. Не от страха, а от того, что он был один. Не было у него закалки и опыта действия в одиночку. А столько пришлось в эти дни таким образом воевать. Не учили его этому в десантных войсках. Там учили чувство локтя, взаимовыручки, коллективным действиям. А тут Леня понял, почему он удирал. Он удирал потому, что был не подготовлен к ситуации, не знал многих составляющих. Ему вообще не следовало появляться на площади, уж тем более выходить из машины. Удрать, залечь, всё обдумать, а потом начать действовать. Вот и всё, что он сейчас может. И Лёня завёл мотор, который к счастью завёлся мгновенно, и рванул с места, успев бросить взгляд влево. Да, этого следовало ожидать. Борщевский вместе с двумя незнакомцами уже подбегал и дергал за ручку дверь зеленого вазика. Не успеть, не уйти. Леня стиснул зубы и тут же заметил другое. Более важное, более опасное. Справа, по ходу движения в Опеле, в другую машину, черный внедорожник, поспешно садились трое в костюмах. Какие-то все одинаковые, что в одежде, что по комплекции. Леня не сразу сообразил и лишь потом вспомнил, Что его поразило во внешности этих троих: коммуникаторы, маленькие приборчики возле уха и чёрные ленты на запястьях, микрофоны. Он вдавил педаль газа до упора и удачно разменился со старой Нивой, которая въезжала на площадь из-за деревянного покосившегося лабаза. Только скорость. А то лазико уйти можно, потому что водитель зачастую теряет управление на кочках, когда машина скачет на сильных рессорах, и сцепление с дорогой ухудшается. Особенно страшно это на спусках. Хуже то, что к леренс Opel охреновой, а там ещё в недородник на хвосте. Только бы скрыться где-то, бросить машину, замести следы и скрыться на время. И нового выхода нет. Не зачем тут гонки устраивать, и тут посреди улицы стал разворачиваться полицейский форд. Лёня в самый последний момент понял, что не успеет затормозить, и не надо. Как раз и чёрт с ним. Он злорадно вдавил педаль в пол и съёжился в предвкушении удара. Машина кинуло в сторону, почти на стену большого двухэтажного каменного дома. Страшный скрежет, что-то по волокло скоз по земле, поднимая пыль. Потом оторвалось и полетело назад. Лёня выправил машину, прислушиваясь к подвеске, а потом глянул в зеркало заднего вида. Ford с развороченным передним крылом и оторванным бампером раскарячился посреди узкой улицы. А на него нёсся чёрный внедорожник. Несётся, неужели? Затормозил. А уазика не видно. Лёня свернул направо, потом сразу налево и помчался по узкому переулку вниз, между сараями, мимо какого-то озерка с мостками и страшно орущими гусями. Потом и вняк, густой кустарник, который был выше крыши, и снова направо. Теперь уже по накатанной грунтовке с глубокими колеями. Лёня успел выскочить из них, и вёл машина чуть правее, одним колесом по траве. Он радовался, что не видит преследователей, что вокруг чёрт ногу сломит от деревенской архитектуры и планировки жилого сектора. Окраина. Буйная растительность, низинка с влажной почвой и почти полным отсутствием пыли. Ещё дальше и смотреть, смотреть по сторонам. Нужно место, где можно спрятать машину. Хоть в озере утопить. Главное, чтобы её подольше не нашли. И потом самому каким-нибудь способом отсюда убраться подальше. лучше всего прыгнуть на подножку товарного состава, но железная дорога отсюда очень далеко. А жаль. Тогда остаётся автопоезд. Поднищим было бы за что зацепиться. Чуш, конечно. Алёня сразу увидел здоровенный двадцатитонник с песком. КАМАЗ с длинным стальным мощным кузовом переваливался, как беременная утка, и катил вдоль. Вдоль чего он катил? Какие-то заброшенные склады, цеха? Нет, птичники. Да какая разница? Главное, что остались от этих строений лишь стены до обвалившейся крыши со следами шифера. Резко бросив машину вправо параллельно проселку, Леня выскочил на кочке, оставшиеся после выпаса в этом месте скота. И навоза тоже осталось прилично. Ага, Камаз. Он обошел, а впереди еще и поворот. Леня с разгона влетел между двух полуобвалившихся стен – Испугался Балки, которая провисла почти до земли, но успел взять чуть левее. Балка черкнула по крыше, сразу рывок руля вправо и... Черт! Он резко ударил по педали тормоза и зажмурился, упираясь, что и сила, в рулевое колесо. Удара не последовало, потому что это был лишь пыльный раскисший рубероид, упавший прямо на стекло. Леня открыл глаза и осмотрелся. Стекло обвисло перед ним, как тряпка. Капота он не видел. Зато рядом бочка из-под солярки подпёрла его дверцу. Вздохнув, он полез ногами на сиденье, а потом высадил ногами остатки лобового стекла и вылез сам. КАМАЗ гудел уже почти рядом. Лёня прыгнул прямо с капота машины на стену, подтянулся и перебросил ногу на верх кирпичной кладки. Несколько шагов по стене, прыжок, и он упал прямо на брезент в огромный кузов машины. Песок оказался не таким уж мягким, если на него прыгать с расстояния 2 м и с высоты метров 3. Главное, что кузов нависал над кабиной огромным козырьком, и водитель не мог его увидеть. Подобравшись к краю борта, Лёня отогнул брезент и влез под него. Тут было пыльно, воняло грязью, моторным маслом и пылью. Он потёр нос, чтобы не чихнуть и притих. Звуков моторов других машин, кажется, не слышно. Осталось понять, в каком направлении пойдёт КАМАЗ. И что за объект является целью его поездки Хорошо бы подальше отсюда И хорошо бы без больших дорог И в постов ГИБДД И пожрать бы Надо было на автостанции не глазами лупать А купить пару пирожков При мысли о пирожках в животе сразу заурчало Как бы снаружи не услышали Подумал Леня, немного расслабляясь Пока он шел на шаг впереди своих противников Итак, что мы имеем? Борщевский то ли бандит, то ли не бандит Пока не прояснилось, он опасен. Ясно, что трое в костюмчиках тоже кого-то представляет. Но вот имеет ли отношение к Борщевскому – вопрос. Полиции верить нельзя, потому что она, может, местами и не продалась бандитам, но все равно каким-то образом действует по их указке. Это негатив. А позитив? Он сбросил их с хвоста, оторвался, его потеряли. Сейчас оставалось только лежать, отдыхать, посматривать по сторонам и думать. Первая умная мысль заключалась в том, что и Вера сейчас он никому не должен. Просто и практично, никому. Машина круто свернула с просеки куда-то, где дороги не было совсем. Лёня насторожился, а потом понял, что водитель просто поехал по траве, чтобы не завязнуть в развороченной гусеницами трактора земле. Стройка. Нехти какая большая, но может, это и к лучшему. Какой-то пансионат строят или турбазу, и там пока ещё полно рабочих. Он перекатился к заднему борту, быстро окинул взглядом окрестности, а потом, ухватившись за металл борта, перебросил ноги вниз. Прыжок, и Леня, пробежав несколько метров за машиной, быстро отскочил в сторону ближайших кустов. Беглый осмотр показал, что объектом чьего-либо внимания он со своими цирковыми трюками не стал. Машина спокойно доехала до строительной площадки. Водитель открыл дверь, поздоровался за руку с кем-то из работяг, Потом ему махнули рукой, и он стал разворачивать камаз, чтобы свалить песок. Рабочих было всего человек восемь, и это с прорабом. И без сторожа или охранника, который сидел возле небольшой будки в зеленом камуфляже и пришивал к какой-то куртке заплатку. Лене понадобилось минут пятнадцать, чтобы обойти стройку, пролезть под обвалившимся забором и добраться до задней стены недостроенного здания. Большая дыра в фундаменте вела в подвальное помещение – где в темноте чернели какие-то крупные формы, наверное, оборудование котельной или чего-то похожего. Удобно залезть в бак или котёл, только там холодно и оттуда нет обзора. Пришлось осторожно подниматься на второй этаж по деревянным мосткам, а там присесть за подмостями. Отсюда виден был весь двор и подъездная дорога. Прошёл час, потом второй. Признаков опасности Лёня не видел. За это время приехали ещё 3 КАМАЗа с песком. которые, разгрузившись, тут же уехали. Потом рабочие, варившие из прутка решетки и чинившие, видимо, электрощитовую, засобирались домой. Еще полчаса, и они переоделись и двинулись в сторону поселка. Дисциплина. Никто не остался перед уходом посидеть за бутылочкой, не хватанул наспех в раздевалке. Все спокойно и степенно. Сторож сидел и слушал музыку, оравшую из сторожки. Леня стал прикидывать возможность переночевать на стройке и варианты иного вида ночевки. Например, в тайге. В голову ничего путного не приходило, но тут из-за поворота показался синий камаз, который двинулся к стройке. Сторож поднялся и вышел на встречу. Леня стал наблюдать, не упуская из виду и окрестности. Он хорошо знал, как можно легко отвлечь наблюдателя и подобраться к нему с разных сторон. Чему-чему, а уж этому его в армии научили. Водитель выпрыгнул из машины, подошёл к сторожу, и они стали разговаривать. "Нет, припираться". Водитель размахивал руками, показывая то куда-то назад, то на машину, то в сторону стройки. Сторож отнекивался. Вполне логичная и непротиворечивая картина: припазневшаяся машина с песком, сторож, который не хочет отмечать накладную. А потом водитель поднял лицо и посмотрел на строящееся здание. Ионя его узнал, несмотря на расстояние. Это ведь тот самый веснооччатый, что разговаривал с Борщевским на площади автостанции, и следом за Борщевским прыгал УАЗик. Вот тебе и покой, и ночной отдых, и надёжное укрытие, называется, оторвался от них. Лёня разозлился. Он чувствовал, как на него накатывает боевой настрой. Выследили? Да ни хрена не выследили. Шарят по округе, проверяют, всё закономерно. Вопрос в другом. Сидеть и не дергаться или сваливать отсюда? По крайней мере до утра, потому что утром стройка оживет, и сторож вспомнит расспросы водителя. А ведь будут расспросы. Обязательно будут. Водитель что-то показал руками, и сторож махнул рукой в сторону забора. Тот кивнул и потрусил в указанном направлении. Леня переместился к боковой стене, но оттуда ничего видно не было. Пришлось спуститься на первый этаж. Отсюда прекрасно просматривался деревянный туалет. Значит, веснуще ты пошёл туда? Подождём, решил Лёня, но прошло 5 минут, 10, а потом Лёня понял, что попался. Он сейчас находится в таком месте, где не спрятаться и где к нему можно скрытно подойти. Рубнувшись про себя, он стал мягко отходить к противоположной стене, где были сложены доски и кирпич. Оставалось сделать всего несколько шагов, и он, вытащив из-за ремня один из пистолетов, Тихо взвёл курок. Вдруг боковым зрением Лёня уловил движение. Резкий разворот вместе со стволом пистолета, и перед ним мелькнул веснушчатый, тоже с пистолетом. Противник не выстрелил, но у Лёни рефлексы на вооружённого противника сработали мгновенно. Он не мог достать этого человека пулей за кирпичной стеной, но в проёме, пробитом под коммуникацию, видел его ногу до колена. Рука Лёни мгновенно повернула ствол оружия, и палец нажал на спусковой крючок. Грохнувший выстрел разнёсся по опушке леса двойным эхом. Наверное, сторож от неожиданности присел. Лёня не стал выяснять состояние сторожа, а кинулся к стене, за которой находился веснушчатый. Удар ногой, и пистолет отлетел в сторону. Лёня подскочил, поймал правую руку парня и приставил ещё пахнущий сгоревшим порохом ствол пистолета ему под подбородок. "Стоп, приятель, ты кто?" идиот прошипел, морщась от боли парень. Какой же ты идиот. Спокойно. Она хрена подкрадываться со спины с пистолетом. На кого работаешь? Быстро, а то прострелю вторую ногу. Ты что? Ты Варшавского видел? Ты видел, что я был с ним в Новомихайловке. Прекрасно видел. Потому не верю тебе. Где препарат? Где остальные? Вы почему на меня охоту устроили? Тебя дурака спасают, а ты. Веснушчатый поморщился, продолжая зажимать рану. Врашиловский стрелок. «Это я могу», — согласился Леня. «Поднимайся и пошли». Он дотащил парня до машины, а потом под угрозой пистолета велел сторожу сделать раненому перевязку и отдать свой мобильный телефон. Под огорченным взглядом сторожа Леня этот телефон разбил в дребезги, а сторожа предупредил, чтобы тот и не думал куда-то бежать и кому-то рассказывать о перестрелке на стройке. «Не раньше утра», — погрозив пистолетом, — добавил он. Затолкав пленника в машину, Лёня сел за руль и завёл мотор. "И куда ты собрался?" поинтересовался веснушчатый. "Удирать будем. А ты мой заложник, непонятно что ли? Плохая я тебе защита", откинувшись на спинку сиденья, слегка усмехнулся тот. "Я вакцина от меньшей части заразы, которая за тобой охотится. Остальным на меня плевать. Посмотрим. Меня это почему-то не очень беспокоит". Лёня вёл машину на юго-восток. Пока позволяла просёлочная дорога. Всё-таки до Большой Каменки было ближе, чем до Четы. До столицы край ему доехать точно не дадут. Он гнал КАМАЗ, подпрыгивая на сиденье, и старался смыриваться в заросли как можно дальше впереди. Спокойных ему судьба отвела лишь 30 минут. Шухер крикнул вдруг веснушчатый и показал рукой вперёд. "Это не полиция, стреляй. Шиш тебе", огрызнулся Лёня. глядя, как две машины без опознавательных знаков остановились поперек дороги. «Мне в полицию стрелять не резон. Не верить им – это одно. А убивать их – ты разницу ощущаешь? А они в тебя стрелять будут. Это ты ощущаешь?» Гарпнул пленник и нагнулся, прячась от пуль под приборную панель. Леня приноровился, не сбавляя скорости, сбить обе машины в сторону. Тем более, что это были два стареньких внедорожника. То ли «Форды», то ли «Тойоты». Но полиция тоже не особенно надеялась на свою жидкую баррикаду. Одновременно загрохотало штук 5 пистолетов и ударили 2 автомата. Когда вокруг тебя тонкий металл прошивает пули, и понимаешь, что ни одна из них тебя не задела, невольно думаешь о чуде. Но чудес на свете обычно не бывает. Значит, каждая следующая пуля может попасть в тебя. Стекло растрескалось от трёх пуль, разлетелся спидометр, что-то зашипело под полом кабины. Но Лёня не шелохнулся и только давил на педаль. Удар был страшным. Рядом скрипнул раниный, но легковушки отлетели в разные стороны, как мячики. КАМАЗ взревел двигателем и понёсся дальше. Рядом завозился пленник. "Ты не понял, что это бандиты", крикнула. "Включи логику. Ни одной полицейской машины не стреляют вообще без всякого предупреждения". "Не убедил", проворчал Лёня. "Ты сам можешь оказаться бандитом". Заруби себе на носу, что я тебе ни на грамм не верю. Так что можешь не стараться с уговорами. Номер не пройдёт. Ну и дурак, отмахнулся веснушчатый. Сам дурак. Машинально ответила Лёня, вглядываясь в боковое зеркало заднего вида. Кажется, там маячит машина, УАЗик, догоняют. Он крутнул руль, понял, что не успевает проскочить поворот на дикой скорости и нажал на тормоз. Предательская педаль провалилась сразу как тряпичная. Леня обдала холодом, потому что без тормозов вывернуться в это теснение деревьев и пней по обочинам невозможно. И тут же, как доказательство, страшный удар колесом о пень. Машина подскочила так высоко, что Леня сорвала с сиденья и бросила на его пленника. Веснушчатый скрикнул от боли в ноге, а потом камаз врезался в дерево, и вокруг все зашипело. Уазик остановился метрах в пяти, и оттуда выскочили трое. В полицейской форме был только один. И опять никто не стал вступать в переговоры. Чёрт, они приказ что ли получили на уничтожение, подумал Лёня. Автоматная очередь пробила дверцу, когда он выпрыгивал из кабины. Пришлось стегать в кусты с максимальной скоростью, на которую он был способен. Не удалось только в прыжке выхватить пистолет из кармана, потому что его там не было, выронил. Лёня перекатился, вытащил таки из ремня один из пистолетов, отобранных у оперативников, и тут же выпустил 5 пуль в сторону вазика, цели с по ногам. К его изумлению с другой стороны КамАЗа открылась частая стрельба. Еще раз полыхнул очередь автомат и как-то сразу захлебнулся. Леня вскочил и бросился в обход вазика за деревьями. Веснушчатый прыгал на одной ноге с выставленным пистолетом, а двое в гражданском пятились и бросали на землю свое оружие. Леня выскочил с другой стороны, держа на мушке все троих. Тот, что был в форме, валялся на земле в луже крови и не подавал признаков жизни. "Всем лечь на землю", заорал Лёня. "А ты, хромая поскуда, бросая оружие ко мне, перебьёшься", вдруг заорал в ответ Веснушчатый и демонстративно сунул оружие за спину под ремень. Он с таким ожесточённым лицом запрыгнул к УАЗику мимо улёгшихся на землю людей, что Лёня даже начал ему верить. В таком положении и так играть сомнительно. «В общем, так», — бросил он, заводя мотор, когда они залезли в УАЗик. «Я решил, и ты меня не отговоришь. При первой же возможности я сдаюсь с полиции. Если слушать тебя, так я столько их перестреляю, что мне в вышаг засветят. Сейчас не расстреливают, сейчас пожизненное дают». «Успокоил», — рябкнул Леня. «Только я хочу дома жить». «Стусло мне иное про тебя говорил», — спокойно ответил пленник. «Да?» — растянул рот вихидной улыбке Леня. «А где же он?» Чего же он меня не спасает, товарищ мой по оружию? А ты не удирай, пожал плечами парень. А уж вот это хрен тебе, не смей мне мешать, а то я тебя первым пристрелю. Лёня гнал УАЗик и залился. Почему он позволил этому человеку держать при себе пистолет? Почему он ему верит? Интуиция или логика довода? И тут он вспомнил ещё одну интересную вещь, что там Борщевский рассказывал про какие-то выживленные им всем под кожей крачипы. по которым начальство всегда может определить положение любого своего агента. Тогда получается, что Лёня не убегает вовсе. Ему не убежать с этим пленником. У тебя чип под кожей есть? спросил он. Есть, неожидано честно ответил парень. Где? Не скажу, нельзя говорить, такой у нас порядок. Лёня затормозил, остановил машину и, повернувшись к пленнику, приказал: "Выходи". "Не дури, Лёня", скривился тот. «Я тебе помогу, со мной ты в безопасности. Почему ты так переменил свои отношения к нам, к Борщевскому? Ты ничего не понял? Вы все запутали. Мы? Как?» И тут впереди на дороге появились фары легковой машины. И сзади в зеркалах Леня их тоже увидел. Но вот и зажали. Сдаваться ему почему-то расхотелось. «Так ты выходишь?» Спросил он. «Не-а». Вдруг располылся в улыбке веснушчатой и достал из-за спины пистолет. «У меня приказ». А я приказы выполняю, ну, гляди, проворчал Лёня и включил передачу. УАЗик взревел двигателем и понёлся вперёд. Поперёд дороги стал дорожный внедорожник, а следом подъезжал микроавтобус с полицейской символикой на бортах. Лёня весь собрался в комок, выжидая нужный момент. Из внедорожника выбрался плотный, невысокий полковник полиции. Ещё один офицер в фуражке с высокой тульей размахивал мегафоном. Стиснул зубы, Лёня неожиданно дёрнул рулём. От удар УАЗик отбросило на деревья, но внедорожник он снёс всё крыло и, кажется, повредил переднее колесо. Ударившись о руль грудью, Лёня поморщился, но успел вывалиться наружу. Вокруг вдруг сострашно нистостью поднялась стрельба. Он отскочил к разбитому УАЗику и столкнулся с улыбающимся пленником. Наконец пара пуль попала и в их УАЗик. Первый, кого Лёня увидел, он был тот самый бритаголовый, которому он разбил голову наручниками. А потом ими же приковала к дереву. И глаза встретились, и Лёня с наслаждением трижды выстрелил. Мужчина оскалился и повалился, хватаясь за простреленные ноги. Чей-то усиленный мегафоном голос кричал на весь лес, приказывая прекратить стрельбу, а полковнику Сусоеву сдаться. Стрельба немного утихла, но пули ещё пели в воздухе, а люди продолжали кричать. Кто-то снова меркнул рядом, и Лёня увидел Борщевского. Стосла снова тащил этот нелепый кейс, но только теперь он прыгнул к Лёне и тряхнул кейсом в воздухе. С треском раскрылся титановый щит, закрывший Лёню, и тут же в него ударила автоматная очередь. Лёня, сидя на пеньке, потирал ушибленную грудь. Его бывший пленник сидел на земле, искал зубы в свете фар. Один из амоновцев сделал ему пару уколов, а теперь его пропесочивал начальник, Сеня Валаев, имевший всегда не в старшина. пыталась объяснить командиру, что разрешил ранить себя в ногу исключительно из тактических соображений. А командиром был тот самый мужчина с густыстыми бровями. Вот он, значит, какой, этот самый князь. Он же Рязанский, он же бывший подполковник ВДВ Святослав Рязанцев. Да, на Черноморье он тоже был, пожалуй, похож, полковник Исаева, которого Лёня даже разглядеть не успел, и других уже увезли. Баршевский сидел рядом с Лёней и смотрел в небо. Рязанцев кончил воспитывать подчиненного и подошёл к Лёне. Так это значит, ты у нас такой шустрый. Неплохо для простого десантника. Извините, виновата, сказал Лёня. Просто я был один и в таком положении, что трудно поверить всем и каждому. У вас было задание спасать препарат, а тут я. Я и не думал, что меня вы тоже спасать будете. Размечтался, вдруг рассмеялся Борщевский. Больно нужно было тебя спасать. Тогда зачем? Если вы препарат давно с вертолётом отправили, а затем, что мы на тебя как на живца ловили, похлопал его по плечу Борщевский. Дело не только в препарате вашем волшебном. Дело ведь ещё в том, кто его заказал, кто организовал всю эту кашу, кто помогал из местных. И пока ты тут скакала от нас удирая, мы всех их вычислили и взяли. А зару вашу физдошники взяли, когда она пыталась город покинуть. Запаниковала девочка, ей батси дется. Она давно в экстремистской организации состоит, и братец ее, известный боевик Азиз Хачилаев там состоял. Он-то в свое время ее привлек к этому деву. «Ну, положим, не все взяли», — возразил князь на море в брови. «До депутата путь будет еще долг, но с нашей подачей этим теперь займутся силовики, а здесь мы подчистили». «Ну, а раз так», — снова улыбнулся Борщевский, — «берем к себе Леона». Парень себя проявил просто великолепно, с выдумкой. «Ага», — подал голос Валаев. «Выдумка у него классная. Аккурат мимо Костя. Если возьмете, — потупился Леня, — то обещаю стрелять точнее». «Куда ж ты денешься?» — усмехнулся Рязанцев. «У нас подготовка, дай бог каждому. Пройдешь через учебный центр и вернешься орел-орлом». «Ну, по рукам ли он?» «По рукам, князь!» Леня пожал крепкую ладонь командира и, наконец, почувствовал себя снова частью чего-то большого и важного. В научном центре он тоже был частью большого и важного, но это важное было для науки, а для него, может, так будет и лучше. Каждый должен заниматься своим делом.